Когда Люси прилетела из Гренви обратно в Сан-Франциско, в аэропорту ее встретил человек, представившийся мистером Райнером. Люси, мне крайне прискорбно говорить вам об этом, но вы подозреваетесь в промышленном шпионаже в пользу Китая, а также в пособничестве террористам. Что? Давайте без истерик. У бюро достаточно оснований для вашего задержания и вполне достаточно улик, чтобы вас осудили лет на 25. Да как вы... Смею, миссис Дарк, смею, а также смею предложить вам сделку, но сначала позвольте рассказать вам интересную историю. История интересной не была. Она была гадкой от начала до конца, и по щекам Люси потекли слезы ненависти и сожаления еще до того, как Райнер закончил ее рассказывать. Некто Чен... Агент Международной террористической организации «Братство Небесного Огня» несколько лет назад соблазнил и завербовал молоденькую талантливую программистку, работающую на Пентагон. Однако мужа программистки влекли не обороноспособность страны, а чистая наука. Чен уже присытился военными секретами, его теперь прельщала всемирная сеть и прочие достижения научной мысли. Но талантливая программистка не хотела покидать Пентагон. Она была на хорошем счету, ее до сих пор не раскрыли, а муж в общем уже готов был отказаться от прав на супругу. И тогда Чен организовал небольшую, но страшную катастрофу, в результате которой программистка осталась без ног. Расчет был прост – благородный муж ни за что не подаст на развод с женой-инвалидом. Программистка-инвалид будет бесконечно благодарна любовнику, что он ее не бросил и сделает для нее все, что Чену заблагорассудится. «Это неправда», – плакала Люси. «Вот копии материалов расследования, ознакомьтесь. Помогите нам изобличить Чена, и мы заключим с вами сделку. Вас укроют по программе защиты свидетелей». Люси согласилась. Она не хотела спасаться. Она хотела, чтобы Чен остался в дураках. Она хотела причинить ему боль. «Ты наследила!» – жестко отчитывал Люси Чен. «Как можно быть такой невнимательной?» «Я всего лишь спец по компьютерным программам», – сказала Люси. «Ты даешь инструкции, а я выполняю». «Но ты под колпаком у федералов». «И что теперь? Убьешь меня? Бросишь?» «Убить – это как-то слишком в лоб. Удалить с поля – более мягко. И тоже по существу». «Однако удалять с поля Люси было бы сейчас весьма опровидчивым шагом». «Ты нашла близнецов?» «И да, и нет». «Подробнее?» Люси рассказала подробнее. «Близнецов в Гренби не было. Но и это странно. Один из них там все-таки побывал». «Почему ты киваешь? Тебе что-то известно?» «У тебя взгляд какой-то странный. Я не могу понять, как близнец оказался в Колорадо, хотя ты догонял их в Непале». И почему ты знал, что они могут оказаться именно в Грэнбе? Почему ты молчишь?» Чен не говорил. Ему стало скучно. Он рассчитывал на то, что покалеченная Люси будет больше времени посвящать работе, а она слишком зациклилась на отношениях. «Сервер», – сказал он наконец, – «ты почистила сервер центра». «Да, как и обещала». Попутно уронила им несколько локальных сетей, чтобы думали, что это глобальная ошибка системы. Прекрасно. Диск? Какой диск? Диск с данными по проекту. У меня его нет. В смысле? Я его потеряла. Чен пристально посмотрел Люсе в глаза. Ты соображаешь, что несешь? Кажется, да. Я просто подумала, что тебе этот диск нужнее, чем я сама. Вот и подстраховалась. Чен ударил Люси по лицу. Потом еще раз, еще, еще. Тварь! Цедил он после каждого удара. «Тварь!» «Пожалуй, он и забил бы ее до смерти прямо в машине, если бы не острая нужда в диске». «Куда ты дела диск?» «Угадай. С трех. Раз». Отплевываясь кровью, ответила изувеченная Люси. «Я сотру тебя», — сказал Чен. «Сотру тебя изо всех баз данных. Сотру номер соцстрахования, права, диплом, всю твою жизнь. Тебя не будет». И никто не сможет доказать, что ты когда-то была на свете. Попробуй. И не видать тебе документации. Я ее... Я ее китайцам продам. Ладно. Что ты хочешь? Чтобы я на тебе женился? Переписал на тебя наследство? Что? Люси улыбнулась кровавой улыбкой. Я хочу новые ноги. Предлагаю встретиться в обычном месте. Появился устраивающий нас обоих вариант. Сильвер Принято Ч Люси пришла за две минуты до встречи Она всегда пыталась понять Откуда на абсолютно открытом пространстве набережной Появляется как чертик из табакерки Любимый совсем еще недавно человек Вроде бы только что не было никого А потом опа И он за спиной Неизменно с цветами Свидание у людей Здесь таких парочек пруд пруди. И в этот раз он пришел с цветами, несмотря на то, что совсем недавно собственноручно превратила лицо Люси в маску на Хэллоуин. Сегодня Люси пришла в больших солнечных очках сантиметровым слоем грима на лице. «Здравствуй! Прекрасно выглядишь!» – искренне улыбнулся Чен. «Спасибо!» – Люси передернула от отвращения. «У меня есть предложение. Я не хочу ноги!» Пообещай мне, что оставишь близнецов живых. Сразу к делам. Ну хорошо. Допустим, я уступлю твоим гуманистическим порывом. Что я получу взамен? Документы по проекту. Ты ведь обмануть меня пытаешься, да? Вот так, в обмен на чужие жизни, ты отдаешь такой материал, который могла обменять и на новые ноги, и на кучу денег в придачу. Я тебя не узнаю. Что с тобой, Люси? Ты плачешь? Обещай, что ты их не тронешь. Да успокойся, успокойся. Если ты не врешь, один из них потерял память и мне совершенно не опасен. Пускай себе гуляет. Где то, зачем ты меня позвала? Люся открыла сумочку и достала оттуда два маленьких диска. На этом зараженный пакет данных. На этом полная информация по проекту с дневниками всех участников. Чен вынул из-за пазухи свой лэптоп, вставил диск и проверил, Не заражен ли он вирусом-саботажником. Хорошо, все чисто. А где гарантия, что ты не передала ту же информацию федералам? А где гарантия, что ты не попытаешься убить близнецов? Логично. Ну что ж, Люси, с тобой до недавнего времени было очень приятно работать. Жаль, что расстаемся. Чем стал со скамейки? и непринужденной походкой отправился в Освояси. Люси осталась сидеть на скамейке. Она не понимала, почему Чен оставил ее в живых. Неужели ему действительно все равно? В это время букет цветов, оставленный Ченом на скамейке, выстрелил сотни тончайших стеклянных иголок с цианидом. Иглы легко прошили одежду и, воткнувшись в живую плоть, раздробились на тысячу мелких осколков. Осколки начали рвать кровеносные сосуды. цианид спустя несколько секунд вызвал паралич дыхания. Люси, царапая лицо и шею ногтями, пытаясь вытащить из себя невидимые занозы, упала со скамейки на мостовую и умерла. Чен не оборачивался. Ему не нравилось смотреть, как умирают люди. Сидя в своей штаб-квартире, он уже спокойно Со всеми предосторожностями начал просматривать файл с материалами. Да, похоже, это не фальшивка. Люси сама писала ему антивирусную защиту. Как раз на случай случайного попадания саботажника в систему. Массивы и массивы данных, которые в скором времени Чен передаст следующим людям. А они уже сами. Ку-ку. Из маленькой точки в конце строки вырос одноногий пират. Нарисованный топорно, но узнаваемо. Не в попад ртом, пират заговорил голосом Люси. «Привет с того света, Чен. Забыла тебя предупредить. Я написала новый вирус. Он не удаляет данные, но после каждого клика или нажатия кнопки на клавиатуре данные в массивах перестраиваются в произвольном порядке. При попытке взломать код вся информация исчезнет. При запуске печати вся информация исчезнет». Твоим друзьям из Китая, от твоего имени, я отправила такой же материал. Они безмерно благодарны тебе, особенно за то, что ты подсказал, и просили передать, что близнецов уничтожат сами. Теперь, если ты всё ещё хочешь разобраться в этой белиберде из знаков, тебе нужен живой близнец, а в идеале оба. Торопись. Торопись. Торопись. Торопись. Начал повторять попугай на плече пирата. Чен ударил кулаком по лэптопу. «Тварь!» – в бессильной ярости орал он. «Тварь! Тварь!»